Волчицы и пряности. Глава 5, часть третья. Приятного прослушивания. Ну, по крайней мере, если Холла была способна говорить таким тоном, значит, все было не так уж и плохо, как боялся Лоуренс. Однако под ее напором Лоуренс, хоть и был вдвое ее крупнее, отшатнулся. Он не понимал, что все-таки происходит с Холла. Так что ему оставалось лишь положить на первый пришедший ему в голову ответ. «Холла, да?» «Я Холла да я Холо мудрая Лоуренсу казалось, что Холо не говорит, а рычит на него. И все же он по-прежнему не понимал, что ее так разъярило. Если она желала извинений, он бы с радостью перед ней извинился сколько угодно раз. В конце концов, именно из-за Лоуренса ее и поймали. Или... В заточении с ней так дурно обращались, что теперь ей было больно об этом говорить. И Я могу назвать по именам всех и каждого, кто когда-нибудь за всю мою жизнь меня опозорил. И похоже, сейчас в этот список мне придется внести и твое имя. Похоже, с Холо действительно плохо обошлись, решил Лоренс. Однако такую рассерженную холу он уже как-то видал. Это было еще в деревне. Девушки, похищенные разбойниками и головорезами, так себя не ведут. Кроме того, если сейчас Лорен случайно ляпнет что-нибудь не то, он лишь подольет масло в огонь, и Холл разозлится на него еще больше. Поэтому он и молчал. Текли минуты. Вскоре холла которую, видимо, его молчание доводило до кипения, поднялась со своей скамьи и надвинулась на Лоуренса. Холло вытянула вперед свой кулачок. Он был стиснут с такой силой, что костяшки пальцев побелели, и он дрожал. Лоуренсу было некуда бежать. Холла стояла прямо перед ним. Сейчас их лица находились на одном уровне. Взгляд Холла упирался прямо в глаза Лоуренса и, казалось, поджигал его насквозь. Разжав, наконец, руку, Холла ухватила Лоуренса за грудки. Его рука оказалась точно такой слабой, как можно было бы предположить по ее облику. Лоуренс, однако, не пытался вырваться. Такие у нее длинные ресницы. Та же мысль прыгнула ему в голову снова. «Я же говорила тебе! Я хотела, чтобы ты меня спас!» Лоуренс немедленно кивнул. «Я... Я была совершенно уверена, что ты спасешь меня! Что придешь именно ты!» «При одном упоминании меня просто разрывает от злости!» Внезапно Лоуренса словно пробудила ото сна. Ты же мужчина, значит, ты должен был хотя бы появиться на поле боя. Все из-за тебя. Это только все из-за тебя я так опозорилась. Но сейчас с тобой все хорошо, верно? Перебил Лоренс. Прежде чем Холла завершила свою тираду, Холла по крайней мере недовольным видом закусила губу и отвернулась. Помявшись немного, Холо кивнула с таким тоскливым видом, словно только что выпила что-то горькое. Возможно, тогда у нее были завязаны глаза, подумал Лоуренс. Возможно, Холо приняла за него Лоуренса, пришедших за ней работников гильдии Милона, и сказала им что-то, что могла сказать только ему. За эти-то слова Холла и была так рассержена, считая, что они ее опозорили. При этой мысли Лоуренс приободрился. Он был уверен, что если бы туда, к Холлу, зашел именно он, то наверняка увидел бы ее все то же выражение лица, о котором мечтал. Он медленно взял Холу за хрупкие плечи, притянул ее к себе и чуть-чуть прижал. Сперва Холла упрямилась и пыталась противиться, но в конце концов сдалась, несмотря на закрывающийся ее голову платок. Лоренс видел, как ее ушки, только что стоявшие торчком, постепенно обвисли. Выражение гнева на ее лице сменилось по-прежнему раздраженное, но, видимо, было такое, что она сердилась, но уже не всерьез. «Обойди, Лоуренс, весь мир! Скопил он много-много денег, смог бы добыть то, что было сейчас прямо перед ним!» «Это же так прекрасно, что с тобой ничего не случилось!» После этих слов Лоуренс и сердитые глаза Холла медленно скрылись за веками. Наконец Хола кивнула, лишь слегка недовольно поджав губы. «Пока у тебя эта пшеница, я не умру», — сказала Хола, ткнув пальцем на грудную сумку Лоуренса. Оттолкнуть руки Лоуренса, по-прежнему держащие ее за плечи, она даже не пыталась. Для девушек есть пытка, столь же жестокая, как смерть. Лоренс потянул Холла за руки, и она медленно прильнула к нему, положив подбородок его на плечо. Лоренс ощущал ее стройное тело. Оно казалось лишь немногим тяжелее суммы пшеницы. Вдруг Холо с озорной ноткой в голосе заявила: я такая привлекательная, что в меня даже человеческие самцы влюбляются. Однако не было еще такого достойного быть моим партнером. Хола Высвободилась из объятий Лоренса, и на лице ее снова появилась прежняя нахальная улыбка. «Любому, кто попытается меня хотя бы пальцем тронуть, я скажу лишь «Береги свою жизнь!» И кто бы то он ни был, он будет бежать в страхе!» Со смехом произнесла холла, из-за ее вишнево-красных губ показались клыки. Услышав от холода такие слова, любой бы перепугался. Однако есть и исключения. Внезапно улыбку Хола как сдуло ветром. Лицо ее стало совершенно безжизненным. Лоуренс почувствовала, что теперь это был не тот гнев, что раньше. Тихий гнев. Угадай, кого я встретила среди тех людей, что меня схватили? Того исключения. Теперь выражение лица Холла можно было бы описать лишь словом «ненависть». Клыки показались из губ еще больше. Лоуренс недовольно выпустил ее тонкие запястья и спросил. «И кого же?» «Интересно, кто бы мог разозлить Холо настолько? Неужели кто-то, кого она знала раньше?» Лоуренс угадал. Холо наморщила нос и выплюнула. Ярея, ты ведь его знаешь, верно? Как? Лоуренс хотел спросить, как? Как такое может быть? Но оборвал фразу. Ибо как раз в этом мгновенье ему в голову пришла мысль. Я понял. Вот кто стоит за гильдией Медиоха. граф Ирандот. Холо, всего-то хотевшая выплеснуть свой гнев и возмущение, была поражена внезапным выкриком Лоренса, и ответ лишь изумленно распахнул глаза. Человек, владеющий таким большим количеством земли, где выращивается пшеница, конечно, может требовать у покупателя зерна расплачиваться теми деньгами, какие он сам укажет. А если они получат право собирать налоги или контролировать торговлю пшеницей, это даст громадную прибыль и графу, и гильдии Медиоха. Да и селянам тоже. Все верно. Теперь я понимаю, как кто-то мог узнать, что ты волчица. Холло понимающий смотрела на Лоуренса. Но это его сейчас не волновало. Он обернулся к окошку к стенке, разделяющей повозку и козлы, и открыл створку. В тот час один из двух возниц повернулся к окошку в ухо. Ты слышал, что я только что сказал? Да. За гильдией Медиуха стоит граф Ирандот. Пожалуйста, сообщите господину Мархейту. Графы-торговцы и пшенице. вот кто скупает монеты. Предоставь это мне. И возница проворно соскочила с повозки. И был таков. Лоуренс подумал, что люди, которые должны были начать переговоры, наверняка уже сели на коней и скачут в трени. Если переговоры продлятся подольше, и если гильдия Милона будет знать, как и где гильдия Медиоха собирает деньги, то думал Лоуренс... С огромной денежной мощью гильдии Милона и с ее могучим именем перехватить сделку у гильдии Миньоха будет вполне реально. Если бы все выяснилось раньше, возможно удалось бы даже избежать поимки Холу. Тогда все дело пошло бы и вовсе без сучка и без задоринки. Об этом Лоуренс думал с сожалением. Однако сейчас сожалеть о случившемся было бы просто бесполезно. То, что это вообще удалось узнать, это было хорошо. Когда Лоуренс вернулся на свою скамью и сел в задумчивости, скрестив руки на груди, Хола тоже занявшая свое место напротив него, произнесла, «Не понимаю». Чтобы все объяснить, понадобится время. Однако то, что ты сказала, развеяло все сомнения. Правда? Лоуренс не сомневался, что Холло с ее способностями не придется долго ломать голову, прежде чем она поймет. Впрочем, похоже было, что ей просто не хотелось об этом думать. Она с безразличным видом кивнула и закрыла глаза. Когда Лоуренс и опасался смены темы разговора, испортила Холло настроение. Лоуренс казалось, что, дескать, Холло в отношении этой темы разговора выглядела чрезмерно милой. Но он твердо сказал себе прекратить эти мелочные мысли. Ибо, возможно, это была всего лишь ловушка Холла. Месть за то, что Лоренс ее перебил и сменил тему разговора. Прости, что перебил тебя. Без оквиков извинился Лоренс. Холла ответила лишь кратким ничего. Но при этом приоткрыла левый глаз и взглянула на Лоуренса. Лоуренс, однако, продолжал говорить. Поведение Холла могло быть либо детским, либо хитрым и коварным. Он третьего просто не дано. Вообще-то сейчас Ярей должен сидеть в в амбаре. Этого требует церемония праздника урожая. То, что он появился в городе, уже говорит, что он как-то замешан в этом деле. Он знает торговцев, которые покупают пшеницу в его деревне. Кроме того, старейшина деревни доверяет ему вести торговлю. И, наконец, большая часть торговых сделок заключается именно сейчас, после праздника урожая. Холла размышляла над услышанным, прикрыв глаза. Наконец, она их открыла. Похоже, ее настроение немного улучшилось. Похоже, с гильдией Медеоха он связан очень крепко. Ну хорошо, вы с ним говорили? Совсем чуть-чуть. Вздохнула Холо. Ее лицо вновь исказилось от гнева. Похоже, в ярость ее привлекло воспоминание об этом разговоре с ереем. Лоуренс попытался представить себе, что же такое ерей мог сказать Холо. Он был уверен, что к селянам вообще Холо относится с негодованием, но поскольку она уже решила покинуть деревню навсегда, то вряд ли сохранила бы ту обиду. Лорен все еще думал, когда же Холл вновь раскроет рот. Не знаю, сколько лет я маялась бездельем в той земле. Наверное, столько лет, сколько шерстинок у меня на хвосте. Из-под накидки Холла донесся шорох хвоста. Я Холл мудрая, чтобы год за годом давать как можно более обильные урожаи. Иногда мне приходилось давать земле отдыхать, и тогда урожаи были плохие. И все-таки я верю, что деревенские поля, за которыми я присматривала, приносили больше пшеницы, чем другие. Хотя эти слова Лоуренс уже слышал, тем не менее он лишь коротко кивнул, приглашая Холу продолжать. Селяне там действительно считали меня богиней урожая, но только они меня не уважали, они просто не хотели меня отпускать. Ведь они гнались за тем, кто срезал последний сном пшеницы, верно? А когда они его ловили, то даже связывали его веревками. Я слышал этого человека, но неделю запирали в амбаре вместе с различной едой и утварью, которые собирались пользоваться в следующем году. Те свинины у тятина вправду были очень вкусные. Услышав эти откровения, Холо, Лоренс не выдержал и расхотался. Все те истории о людях, которые запирали в амбаре после чего они не вспоминали, как ели, хотя еда почему-то исчезала. «Похоже, они все-таки правдивы», — подумал Лоренц. И виновница этих безобразий сидела прямо перед ним. Это-то и было самосмешное. Чувство страха, всегда сопровождающее подобные неясные сплетни, перешло в нечто другое. Образ холо, торопливо уписывающий свинину и утятину. Но однако... Внезапно холло посерьезнела. Лоуренс тот тотчас согнался за улыбку и выпрямился. И за следующими словами Холлу ему наконец-то стало понятно причина ее гнева. Знаешь, что сказал этот ерей? Холла чуть запнулась и закусила губу. Затем она потерла пальцем уголок глаза и продолжила: Этот, этот человек сказал, что услышал мое имя от Зелина. И сперва не поверил, что это и вправду я. Я... Мне тогда было очень плохо. Но когда я об этом услышала, я была так рада. Несмотря на то, что слова радости вышли из рта Холла, голова ее поникла и из глаз посыпались слезы. Но потом человек сказал, времена, когда нам приходилось жить, оглядываясь на тебя в прошлом. Там нам не нужно было бояться твоей капризной натуры. Раз тобой уже заинтересовалась церковь, почему бы не отдать тебя ей и не освободиться тем самым от старых времен? Лоренс давно уже слышал о взаимоотношениях графа Арендота с естественниками и о том, как он начал вводить новые методы, которые должны были повысить урожай. Однако при таких трудных обстоятельствах любая, даже самая искренняя и благочестивая молитва будет произноситься с пустым сердцем. А все боги и духи, которые окажутся бесполезными, будут просто отвергнуты. После этого людям придется в достижении своих целей надеяться лишь на самих себя. Да, ситуация была просто прелестная, ничего не скажешь. И более того... Если введение новых методов и последующий рост полезности труда работников приведут к увеличению урожая, люди начнут думать, что бог урожая или духи земли растили пшеницу, как хотели, по своей прихоти. А это было совсем далеко от правды. Вообще-то Лоренс я сам верил, что боги и духи влияют на судьбу людей по собственной прихоти, но сидящая прямо перед ним холла явно была ну, не совсем такая. Она говорила раньше, что в деревне Пасра остались потому, что селяне к ней тогда хорошо относились, и потому что ее друг попросил ее позаботиться о полях. С какой стороны не посмотри, Холлу много лет старалась сделать все, чтобы пшеницы и поля расцветали. И тем не менее, после того, как она прожила на этой земле сотни лет, люди, что ее окружали, перестали в нее верить. И вот, теперь она услышала, что эти люди намерены высказать ей последнее прости. Как же она должна была себя чувствовать? Слезы текли из глаз Холла. На лице ее было написано сожаление и вместе с тем печаль. Холла говорила уже, что ненавидит одиночество. Говаривали, что Бог заставляет людей молиться себе. Если это действительно так, то возможно просто из-за того, что он одинок. Лоренс вполне мог представить себе такую причину. Чем сильнее ему хотелось потянуться к Холу, Утереть ей слезы. Кто как воспринимают окружающие его личное дело. Раз я хочу вернуться на север, мне все равно пришлось бы покинуть это место. И раз меня здесь никто не держит, я просто толкнусь посильнее задними лапами, чтобы меня только и видели. Так и проще было бы все забыть. Но просто взять и тихо уйти не получится. Холла перестала плакать. Но Лоренс все еще слышал, как она шмыгает носом. Лоренс легонечко подтолкнул ее и погладил по голове. Улыбнувшись самой своей лучшей улыбкой, на какую он только был способен, он сказал... Я... Нет. Мы торговцы. Пока мы можем зарабатывать деньги, для нас все нормально. Если мы хотим смеяться... Мы ждем, пока наши деньги не пойдут в гору. И тогда смеемся. Если мы хотим плакать, мы ждем, пока не разоримся, и тогда мы плачем. А когда мы отплачемся, мы снова смеемся. Разумеется, слово мы подчеркнул он специально. Холл кинула на Лоуренса быстрый взгляд и тут же опустила голову обратно. Слезы вновь потекли у нее из глаз. Наконец-то она кивнула и подняла голову. Лоурен снова помог ей вытереть лицо. Холо глубоко вздохнула и руками стерла слезы, собирающиеся в уголках глаз. Сейчас намного лучше. Холо со смущенным видом стерла с лица остатки слез и, улыбнувшись, слегка пихнула Лоуренса кулачком в грудь. Я уже несколько сотен лет ни с кем толком не разговаривала. Похоже, я разучила сдерживать чувства. Я уже дважды плакала рядом с тобой, но я бы все равно плакала, даже если бы тебя не было, понимаешь, что я хочу сказать. Лоуренс поднял руки и, пожав плечами, ответил. Ты намекаешь, чтобы я не понял тебя неправильно. <смех> Кивнула Холла. Довольно катая кулачком по груди Лоренса. Поведение ее было настолько милым, что Лоренс не удержался от улыбки и произнес. Я тебя сопровождаю только ради денег. Пока наше дело с гильдией Милона не окончено, наша работа ⁇ спастись бегством. Когда во время бегства кто-то плачет и поднимает шум по пустякам, это сильно мешает. Так что даже если бы рядом со мной плакал кто-то другой, а не ты, я бы Лоуренс осекся. Теперь, глядящее на него лицо Холла было полно обиды. Какая же ты коварная! М -м, эти привилегии женщины. невозмутимо заявила Холо. Лоуренс, улыбнувшись, легонько ткнул ее пальчиком в лоб. Творка окошко, отделяющее их от козел, открылась, словно специально дожидалась, когда же они наконец закончат разговаривать. В окошке появилось лицо возницы. На лице была чуть печальная улыбка. Приехали, куда нужно. Я надеюсь, вы закончили беседу. Ах! Но еще столько осталось, о чем надо поговорить. ответил Лоуренс, специально подбодрив бодрости в голос. И отодвинул в сторону доску с пола повозки. Холла встала со своей скамьи и рассмеялась. Я так и думал. Те, кто заварил всю эту кашу, не такие, как все. С улыбкой произнес возница. Ты про эти уши? Кокетливо поинтересовалась Холла. Возница рассмеялась, словно признал поражение и ответил. Как погляжу на вас двоих, самому хочется вернуться к тем дням, когда я был бродячим торговцем. Лучше не надо. Лоренс сдвинул в сторону каменную плиту, спустился в тоннель, дабы удостовериться, что именно этот тоннель им нужен. И вернулся повозку, чтобы позволить Холлу пойти первой. Когда Холла ушла вниз, он завершил свою мысль. «А то тебе может не повезти так же, как мне». И ты подберешь кого-нибудь вроде нее. Почему это не повести? Козлы повозки слишком широкие для одного. Я бы с удовольствием пожил так, как ты сейчас. При этих словах на лице Лоуренса появилась горькая усмешка. Он знал, что любой бродячий торговец сказал бы точно так же, но отвечать он не стал предпочтя просто спуститься в тоннель. Он знал, что если попытается сказать, что что-то еще в его словах. Сконфузит. И что важнее, внизу все таки его ждала Хола. Скорее, это мне не повезло, что меня подобрал именно ты. Когда возница, перебравшись в повозку, вернулся на место в каменную плиту и стукнул по ней несколько раз, тоннель погрузился в непроглядную тьму. Тогда-то и произнесла эти слова. Сверху донесся слабое ржание лошади. Лоанс, прислушиваясь одновременно, отчаянно ломая голову, как бы ему бесполезно сменить тему, в конце концов понял, что, что если бы он сейчас не сказал, победа все равно останется за Холу, так что лучше просто сдаться. Ты вправду слишком уж коварная. Но ведь именно такая я самая милая. Неужели не так? Тотчас час ответила Холла, словно это было что-то само собой разумеющееся. И что Лоуренс мог на это сказать? «Нет, именно из-за того, что я все время думаю, чтобы получше ответить, я и попадаю в такие ловушки!» Мелькнуло в голове Лоуренса. Тогда он решил выбрать самый неожиданный ответ. Он решил сперва вознести смятение в сердце Холла, а затем посмеяться над ней. Для начала он слегка откашлялся. Затем, повернувшись к Холу спиной, застенчивым тоном произнес. А, «Да, ты действительно милая». Лоуренс был уверен, что такого ответа Холла не ожидала. Он смотрел в угольную черную темноту туннеля, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Как он и ожидал, Холла молчала. «А теперь пора нанести удар» то самое мгновение, когда Лоуренс собрался уже обернуться к Холу, его руки коснулось что-то мягкое. На секунду его разум полностью отключился. Затем он осознал, что чувствует маленькую нежную руку Холу. «Я так счастлива!» При этих словах, произнесенных чуть застенчиво и чуть кокетливо, совсем по так как сердце Лоуренса могло не дрогнуть. Тем временем холлу стиснула его руку чуть сильнее. Похоже, она тоже была смущена. В итоге последний удар нанесла все-таки Холла. Ведь ты такой миленький мальчик. Интонации Холла намекали, что Лоуренс ей невыносим. Лоуренс рассердился на Холо за то, что она произнесла эти слова, а на себя за то, что дал Холу возможность их произнести. Но отбросить руку Холу он не хотел. А больше ничем ответить-то и не мог. Да и Холла руку свою не убирала. И от этого Лоуренс был счастлив. И все же Лоуренс пробурчал себе под нос. Слишком уж коварная. В подземелье воцарилась тишина. Потом Эту тишину разбил смех Холла.